Глава вторая. Учиться читать совершенно ни к чему, когда мясо и так пахнет за версту. Тем не менее, если вы проживаете в Москве и хоть какие-нибудь мозги у вас в голове имеются, вы волей-неволей выучитесь грамоте и притом безо всяких курсов. Из сорока тысяч московских псов Разве уж какой-нибудь совершенно идиот не умеет сложить из букв слово колбаса. Шарик начал учиться по цветам. Лишь только исполнилось ему 4 месяца, по всей Москве развесили зелёно-голубые вывески с надписью МСПО мясная торговля. Повторяем всё это ни к чему, потому что и так мясо слышно. И путаница раз произошла. равняясь по голубоватому едкому цвету, шарик, обняние которого зашиб бензиновым дымом мотор, вкатил в местный мясной в магазин электрических принадлежностей Братьев Голубизнер на Мясницкой улице. Там у братьев пёс отведал из изолированной проволоки: она будет почище из вощечичего кнута. Этот знаменитый момент следует считать началом шариковского образования. уже на тротуаре тут же шарик начал соображать, что голубой не всегда означает мясной, и зажимая от жгучей боли хвост между задними лапами его я припомнил, что на всех мясных первый слева стоит золотая или рыжая раскоряка, похожая на санки. М. Далее пошло еще успешнее. А. Он выучил в глав рыбе на углу моховой, а потом уже б подбегать ему было удобнее с хвоста слова рыба, потому что при начале слова стоял милиционер. Из россовые квадратики, облицовывавшие угловые места в Москве, всегда и неизбежно означали сыр. Чёрный кранац самовара, возглавлявший слово, обозначал бывшего хозяина Чичкина, горы галанского красного зверей приказчиков, ненавидивших собак, опилки на полу и гнуснейший, дурно пахнущий бакштейн. Если играли на гармонике, что был немногим лучше милой Аиды и пахло сосисками, первые буквы на белых плакатах чрезвычайно удобно складывались в слово Неприли, что означало неприличными словами не выражаться и на чай не давать. Здесь порой винтом закипали драки. Людей били кулаком по морде, правда, в редких случаях. Псов же постоянно салфетками или сапогами. Если в окнах висели не свежие а карака ветчины или лежали мандарины, гау-гау. Гастрономия. Если темнели бутылки с плохой жидкостью, ви и ви не а вина. Елишеев и его братия бывшие